Глава 20. Могу через стекло посмотреть. Рассказывай, зачем явился, или уходи. Выжидающий смотрю на инквизитора, вдруг отмечая какое-то движение на заднем плане. Перевожу взгляд: это фамильярк родется в высокой траве, лишь огненный хвост и уши торчат. Фыркай ускрещива руки на груди. Вот фигушки я тебя впущу. Меня дракон принес. подает голос бастин. Звучит он как-то не слишком уверенно, чем привлекает внимание. То есть ты даже не планировал здесь? объявляться. Во всем крылатый ящер виноват. Вот пусть он тебя хватает и тащит обратно. Задергиваю занавеску, но никуда не ухожу. Интересно же, чем дело кончится. Мужик вздыхает и не сдается. Как только тебя увидел, вспомнил что ты очень важна для меня. Но никаких подробностей. Их будто начисто стерли. Надеялся, тебе мое лицо тоже знакомо. Вновь выглядываю. Он опирается поясницей на перила крыльца и смотрит себе под ноги. Кажется, я люблю тебя, но совершенно не помню. Обалдеть! В номинации на худшее признание этот прекрасный принц занял бы одно из первых мест. И вообще, как он посмел мне такое сказать? Отмыкаю замок, настише распахиваю дверь и возмущенно восклицаю. Ах, тебе кажется! Когда кажется, креститься надо. Что? Выхожу за порог, ведомая бушующими в груди эмоциями. Хотя почему так раздражаюсь, объяснить не могу. Останавливаюсь в двух шагах и задираю подбородок, дабы не смотреть на этого неотесанного грубияна снизу вверх. Мог бы оставить это нелепое признание при себе. «Нелепое?» — вздергивает он брови. «Но это мои чувства. В которых ты не уверен, так какого же лешего озвучил?» Лелешего? «Новое слово тебе в копилку, герой. Слушай, Кассандра, за неимением нормальных воспоминаний мне приходится полагаться хоть на что-то. А ты разве ничего ко мне не испытываешь, раз тоже не помнишь, должна чувствовать?» Он смотрит так внимательно, выжидающе, будто ответы должны вот-вот проявиться бегущей строкой у меня на лбу а глаза его синие-синие, как небо, но не то, которое сейчас над головой, а такое, каким бывает ближе к закату. Чёрт! Синие глаза — моя слабость. Не смотреть. Опуская взгляд на мужской нос, обычный, прямой, весьма симпатичный. Я ничего тебе не должна. Выдаю максимально холодно. Ты прав. С памятью у меня тоже небольшие проблемы. Но тот факт, что именно ты отдал приказ о моем убийстве, неоспорим. Мне об этом рассказали. Но я этого не делал. Ты можешь с уверенностью это подтвердить, учитывая, что ничего не помнишь. Бастин открывает рот, но осекается. Я поджимаю губы. то и оно. Он шагает навстречу, протягивая руку. Я отшатываюсь. Касси, сердце мне говорит, что причинить тебе зло у меня просто не получилось бы. Если я что-то сделал, то не по своей воле, понимаешь? Беру странные эмоции под контроль и включаю логику. Скорее всего, мужик говорит правду, ведь моя сверхчувствительная интуиция не вопит об опасности. Бастина поили какой-то гадостью, которая подтерла его память. Кассандру утопили, вроде как по его указке. И между двумя этими событиями ко мне в подвал при странном стечении обстоятельств попал дракон. Ни одному из этих фактов точного объяснения пока нет. Судя по настойчивости, инквизитор не собирается так просто отваливать. А его дракон запомнил, где я живу, и не факт, что перестанет прилетать ко мне на крышу, меня себя грачом-переростком. Значит, в этой мутной истории надо разобраться. Во имя не провалены крыши. Ладно, иду на мировую я. Про дракона тоже не помнишь? Нет, вот о нем как раз все вспомнил. Едва только он нашел меня, память вернулась, но с тобой это не сработало. И можешь рассказать, при каких обстоятельствах твой ящер в моих подземельях очутился? Бастин, не понимающий, хмурится. Я вздыхаю. Понятно. Он все это время был у тебя в подземельях? Это поручный круг какой-то из вопросов, на которые нет ответов. Мы задумываемся каждый о своем. Я вновь цепляюсь взглядом за рыжий кошачий хвост. Он торчит из травы буквально в шаге от крыльца. «И что же нам с этим делать?» — нарушает тишину Бастиан. Смотрю ему в глаза, необдуманно ныряя в глубокий омут синевы. Чувствую, как к щекам приливает жар. Отворачиваюсь. «Думаю, тебе нужно уйти. А я поищу способы нам помочь. Может, зелье или заклинание. Что-то наверняка должно быть. Память не может стереться безвозвратно заклинание погоди о чем ты кажется он не помнит обо мне самого главного я ведьма басти как бы еще вернулась с того света бедолага резко бледнеет складывая наконец все ключики в один ларец домик у леса дракон каким то образом удерживаемый в подземельях упоминание зеленых топий. да да добиваю несчастного меня и правда утопили в болоте вот только не рассчитывали что у ведьмы, как у кошки несколько жизней или думал я тебе тут сказки рассказываю обвиняя в убийстве Ты...» Он запускает пятерню в волосы. «Значит, ведьма». Подбочениваюсь и ухмыляюсь. «Как там любовь поживает? Уже не так явно мерещится». Он молча скользит потемневшим взглядом по моему лицу. «Нет, она на месте». Неловко вышла. Отвожу глаза к рыжему хвосту, но того у крыльца уже не оказывается. Хмурюсь. «Ладно, иди уже. Тебе нужно многое переварить. Возвращайся через пару дней. Возможно, решение нашей проблемы к тому моменту найдется». Не успеваю закончить последнюю фразу, как инквизитор оказывается рядом и берет за руку. Меня будто током пробивает. Вздрагиваю, но Бастин мягко сжимает пальцы, поглаживая большим по тыльной моей ладони. В этот раз отвести взгляд не получается. Глаза в глаза, словно тянет магнитом. Ты ведь тоже чувствуешь. Тихий голос спускает мурашки по телу. Это притяжение. Уходи. Шепчу все же, высвобождаясь из крепкой хватки. Два шага спиной вперед. Затем отворачиваюсь и скрываю за дверью. Приваливаюсь к обратной стороне и прикрываю глаза. Слышу удаляющиеся шаги по крыльцу и ступеням. Этого не может быть, просто не может. Если Кассандра его любила, чувства умерли вместе с ней. Откуда же во мне их отголоски? Или, с первого взгляда, не вымысел? Нет, это не мое. Не могла я влюбиться так быстро. Это с телом чужим досталось. Комплимент от производителя, так сказать. Но ведь за эмоции чувства отвечает душа, ведь так а душа прежней Касси здесь больше не живет. Мотаю головой и шагаю к окну, откидывая занавеску, успеваю увидеть в небе драконий силуэт с наездником. Зверь делает плавный поворот и исчезает из вида. Но я продолжаю смотреть в точку на небе, где он только что был, и думать, думать, думать. Мало мне было забот, еще и это. Опять книги перелопачивать в поисках нужного зелья. А может, огонек знает способ память вернуть. Фырку и тут же саму себя на смех поднимаю. Кот у меня уже первый умник на деревне. Кстати, о нем. Перевожу глаза с неба на крыльцо и вижу фамильяра. Сидит на верхней ступеньке, гипнотизируя меня взглядом. Шагаю к двери, открываю. Опять бросил меня в беде трус несчастный. Ничего я не бросил, а тактически ретировался. Ты видел этого дракона? На это у меня приличных слов не находится, потому молчу. Укоряю выражением лица. Кот отворачивается, добавляя как бы, между прочим, видится мне, что к этому самцу ты неровно задышала. Закатываю глаза. Опять самец. Всех по себе равняет. Заходи, рассказывай все, что знаешь об их с Кассандрой отношениях. Отступая в сторону, пропуская фамильяра внутрь. Он деловито шествует мимо, запрыгивает в кресло и принимается вылизывать хвост. Я сажусь напротив, готовая слушать. Кот не обращает на меня внимания. Огонек, не испытывай мое терпение. Какая ты грубая сегодня. Он прекращает намываться и зыркает на меня. Я не моргаю, мысленно отстирывая его в тазу хозяйственным мылом. Он вздыхает. «Ну ладно. Была у тебя интрижка. Не у меня. У Касси. Влюбилась дурында без задних ног. Даром, что в Инквизитора. Они же ведьмины враги. Тут, так понимаю, у ведьм вообще с налаживанием дружественных связей проблемы. Нам и люди враги. А Инквизиторы, они же тоже люди». «Ну, не совсем. Твой вот из рода драконов. Не мой. Уверена». Прикрываю глаза, считая до пяти. «С Касси все понятно. А с Бастианом что? Он отвечал ей взаимностью». Тут история умалчивает. Я же не мог с ней в город ходить, она не позволяла. А здесь он появлялся редко, в доме ни разу. Она боялась, что другие ведьмы прознают, и это может кончиться плохо. Так-так-так, а вот тут уже интереснее. Оно и кончилось, не свадьбой. Значит, наши все ж в чем-то да виноваты. Кот многозначительно промолчал. А у них, у Кассандры с Инквизитором долго все это продолжалось? Шашня-то? Любовь. Да куда там долго? Он задумывается, добавляет а вообще не знаю. Вздыхаю, откидываясь в кресле. Тут история прямо по Шекспиру намечается. Друг с другом быть нельзя, а очень хочется. Скандалы, интриги, расследования и смерть. Но только Джульетте. Ромео лишь память отшибла. А может, и не только память, я же не знаю всех подробностей. Одно точно. И с моей, и с его стороны есть змеюки подколодные, которые устроили счастье молодым. Не верится, что лишь ведьмы причастны. драконищет вон целый принц. Или как тут единственных сыновей королевских наместников называют? Понятно, что ничего не понятно. Встаю, отряхиваю юбку, чтобы расправить складки, и смотрю на фамильяра. Нужно с этим разобраться огонек. Мне вот совсем не нравится быть в центре любовных интриг. Касси в болоте утопили, в ритуале задействовали, мужику память стерли. Меня ведь тоже могут убить. Кот с энтузиазмом кивает, соглашаясь. Умеешь ты поддержать. Так значит, искать способ вернуть память будешь? или аптечную лавку развивать. А может, сначала лучше с чудовищем из леса разобраться? Вот как со всем этим справиться? И за что взяться в первую очередь? Ведь каждое дело важно. Думаю, нужно распределить обязанности. Подумав, предлагаю я. Тебе задание — перебрать все, что в лаборатории имеется, и в отдельную кучку отложить необходимое для лавки. Мы с тобой уже список составляли. Справишься? Нужно разобраться в запасах, а потом планировать новые партии. Огонек спрыгивает с кресла и горестно вздыхает. «Вот эксплуатируешь ты мое доброе сердце, хозяйка ха <как> ха Да иду-иду!» Он скрывается в дыре погреба, а я решаю убить двух зайцев разом. Набираю гору книг, где буду искать информацию по потере памяти и по чудовищам, вызванным ритуалами. Что-то да попадется.